Глава 15. Неожиданное появление у Лемноса турецкого корабля позволило нам, кроме отправки в Крым 5 бригады, внести и другие коррективы в ранее утвержденный план, немного облегчих его выполнение. Во-первых, если мы рассчитываем на торжественную встречу, то нет никакой необходимости загонять фарикад Камикадзе и корабли с десантом первой волны далеко в Босфор. В этом случае швартовка вблизи башни Кастиллион и непосредственно вдоль берега Галаты не должна вызвать подозрений и особых возражений турецкой стороны. Но самое главное, теперь появлялась возможность более эффективно использовать отряд спецназа, половина которого, за исключением групп Лешего и Лиса, действующих совместно с морпехами, была пока озадачена только общей фразой «Пойдем ловить султана». Поэтому вторым изменением стало решение направить группу стилета на захват ворот Пирама, и сделать это он должен еще до подхода кораблей со штурмовым отрядом Ордена. Такая мысль и раньше посещала меня, но адекватного решения задачи не просматривалась. Расстояние от башни Евгения до ворот Пирама в районе полукилометра или даже чуть больше. Как группа могла скрытно туда попасть? Да плыть под водой с дыхательными трубками нереально, да и скрытым такое передвижение станет для всех, кроме стражи на крепостных стенах. Как говорится, высоко сижу, далеко и глубоко гляжу. Аквалангов, не говоря уже о ребризерах, пока не подвезли и не планируют. Зато сейчас можно в наглую использовать спуск нескольких шлюпок на другую сторону цепи, а после группа подвыпивших матросов без оружия размахивающих пустыми бутылками и распевающих похабные песни, должна в открытую доплыть до пристани с паромом. Думаю, что в ситуации общего кипиша, который всегда сопровождает подобные мероприятия, такое проявление народной дипломатии не должно никого заинтересовать. Ну а если местной полиции нравов соберется принять их под белые рученьки и отправить проветривать мозги в Зиндаб, то значит полиции не повезло, первая попадет под раздачу. Но ну я с группой Висбю останусь в рамках ранее принятого решения и займусь свободной охотой. А в том, что султан побежит, я практически не сомневался. И не потому, что я хотел как-то принизить его мужество. Причиной тому будет обычная человеческая психология. В отличие от Византийской империи трехвековой давности, которая к моменту решающего штурма Константинополя султаном Мехмедом II уже потеряла все свои территории, османской империи сейчас хоть и не на пике могущества, но все еще обширна и достаточно сильна, даже несмотря на очередной разгром своей армии на Днестре. Ничего катастрофического пока не произошло, русских под стенами столицы нет, да и не в том сейчас России положение чтобы прибивать очередной щит на ворота Царьграда. Четыре года назад Румянцев тоже смешал турах с кровью, грязью и навозом в сражениях при Унгенах. Ведь пережили. И вот в такой напряженный для империи момент неожиданный подарок судьбы в виде могучего французского флота оборачивается настоящей западней. То есть, с одной стороны, это удар в самое сердце, и с полным основанием нужно начинать кричать «Шеф, все пропало!» «Гипс снимают!» «Клиент уезжает!» А с другой стороны... А с другой стороны, потеря столицы совершенно не означает потерю империи. Наполеон в том мире тоже в Москве побывал. И что? Это византийскому императору Константину бежать было по большему счету некуда, и он принял смерть в бою плечом к плечу с последними защитниками города. А у султана Мустафы с этим пока проблем нет. Можно скрыться в Анатолии, собрать новую армию и, по крайней мере, отстоять азиатскую часть владений. Так что побежит, никуда не денется. Мне лишь нужно встретить его в нужном месте, Но для начала это место найти. Вейсман при подготовке к походу нарыл обрывочные сведения о подземном ходе из дворца Топкапы к берегу бухты «Золотой рог», что было бы абсолютно логичным решением как для заказчика, так и для проектировщиков такого сооружения. расстояние до воды в пределах 400-500 метров есть возможность погрузиться под защитой цепи на быстроходный корабль и попытаться свалить в закат. Думаю, что современные технологии, не говоря уже о более ранних, не позволяли соорудить что-то более грандиозное. К тому же не стоит забывать про воздух для дыхания, нагнетателей ведь нет. В таких условиях путешествие в теоретически километровом тоннеле с горящим факелом в руках будет смертельно опасным предприятием. Получается, что султана нужно ждать в бухте, но как раз в нашем случае бегство этим путем равносильно явке с повинной значит, возможен другой вариант. Поэтому будем думать. Немного времени еще осталось. Начав к полудню 20 июня движения, флот вместо трех привычных кильваторных колонн сразу начал вытягиваться в грандиозную 20-километровую кишку, которой моя троица, набитая под завязку морпехами, оказалась непривычной для себя роли замыкающего. Стихия на этот раз нам благоволила, и, поймав паруса крепкий бакштаг, Мы споро двинулись к Дарданеллам, готовясь войти в, можно сказать, приусадебный водоем турецкого султана, Мраморное море. Сейчас, стоя на полубаке и ловя лицом приятные соленые брызги, я чувствовал себя совершенно спокойно. Все, что мы могли сделать для подготовки операции, было выполнено. Каждый солдат знает свой маневр, общее руководство первой фазы операции возложено на стрёма а мне остается просто спокойно поработать со своими парнями, в режиме свободной охоты. И даже отсутствие какой-либо детальной информации о реальном или виртуальном подземном ходе, да и вообще о чем-либо касающемся непосредственно султана и его ближайшего окружения, меня уже особо не расстраивало. Выйдем на место, осмотримся, дальше интуиция и опыт должны сделать свое дело. А там как Бог даст. Хотя в свете последних событий важность персоны султана начинала падать в моих глазах. Немного разобравшись в царящих при дворе повелители правоверных порядках, не удивлюсь, что после потери столицы его потихоньку удавит какой-нибудь ушлый наследник в надежде списать на покойника, умершего от невыносимого стыда перед подданными, все предыдущие неудачи и начать борьбу с неверными с чистого листа. А какой из вариантов меня устраивает больше, совершенно непонятно. Как говорится, Восток — дело тонкое, Дойдя к вечеру до входа в Дарданеллы, мы бросили якоря, чтобы не преодолевать в ночное время узкий и незнакомый пролив, и рано утром следующего дня продолжили движение. Информация о нашем появлении уже чудесным образом распространилась среди местных жителей, собиравшихся на берегах пролива, ширина которого местами не превышала полутора километров, большими и шумными компаниями, приветствующими нас взмахами рук. Двигаться в возрасте во избежание столкновений приходилось черепашьей скоростью, поэтому на другой стороне 60-километрового пролива весь флот оказался только к вечеру. Проведя еще одну ночевку в турецких водах, мы продолжили движение, но с учетом новых расчетов адмирала Сидерстрема не сразу к Стамбулу, а южнее, в Измитский залив, так, чтобы обойти сильное встречное течение и не казаться у порога столицы поздно вечером, а сделать еще одну сверхплановую ночевку, а уже следующим утром совершить короткий финишный рывок до цели, имея для выполнения задачи почти полный световой день. Отсутствие визуальной информации в виде изображений места предстоящих действий ограничило полет моей мысли по поводу возможного пути побега султана. Имеющиеся бумажные карты разных эпох, вполне адекватно показывая стены и башни, При взгляде вглубь города больше запутывали, чем рассказывали, а лично я в центре города еще не бывал, ограничившись обзорной экскурсией с борта баракуды Так в раздумьях проверки экипировки и разговорах с бойцами прошли последние часы перед началом операции. И вот, пройдя Принцева острова, главную монастырскую тюрьму Византийской империи и оказавшись примерно в шести милях к югу от Стамбула, В свете утреннего солнца я четко различил в бинокль линию из трех архитектурных доминант города, который в прошлый раз видел слишком близко, чтобы оценить их взаимное расположение, да и голова была занята совсем другими мыслями. Ближе к берегу Мраморного моря огромная мечеть Султан Нахмед, она же Голубая мечеть. Правее полкилометра Величественная Святая София, пока еще в качестве мечети, И еще немного правее дворец Тапкапы. Бинго! Христианские монахи всегда слыли любителями покопаться в недрах планеты, поэтому было бы логичным соединить подземелья храма с дворцом и новой мечетью, получив сквозной проход через старую часть города с выходами и к бухте Золотой Рог, и к Мраморному морю. А промежуточные выходы султан Ахмедия, Айя Софии и во дворце обеспечат вентиляцию двухкилометрового тоннеля. Ларс, оторвавшись от осмотра города, окликнул я командира троицы. «Слушаю, Ваше Величество!» — откликнулся кэптен, всегда готовый в такие моменты к получению срочных указаний. «Передайте адмиралу, пусть пара фрегатов вернется и задержится пока в районе островов, а как флот зайдет в пролив, выдвинется на патрулирование с противоположной стороны Стамбула», показал я рукой направление. «Возможно, будет предпринята попытка бегства», небольшого быстроходного корабля. Никто не должен покинуть город. Поставив точку в своих размышлениях о подземном ходе, я снова прильнул к биноклю, но процесс созерцания огромного города на холмах прервали вновь нахлынувшие воспоминания о предыдущем, почти четырехлетней давности, посещении турецкой столицы. «Будем надеяться», — усмехнулся я, «что великий визирь сейчас на месте, и у меня все же получится нанести ему визит. А то ведь в прошлый раз даже и не попрощались. Ай-яй-яй, совсем нехорошо получилось, да.